Точно так же, как он теперь никогда не говорил ей об искусстве, в котором Магда не понимала ни аза, Кречмор не открыл ей мучительных чувств, которые ему довелось испытать в первые дни жизни с ней в комнатах, где он провел с женой десять лет. Всюду были вещи, напоминавшие ему Аннелизу, лизу ее подарки ему, его подарки ей». В глазах у Фрида он прочел хмурое осуждение, а через неделю, чем-то новой госпоже не потрафив, она презрительно выслушала Магдину крикливую брань и тотчас съехала. Спальня и детская укоризненно, трогательно и чисто глядели в глаза Кречмару, Особенно спальня, ибо из детской Магда живо сделала голую комнату для пинг-понга. Но спальня... В первую ночь там Кречмару все казалось, что он чует легкий запах Жениного колонна. И это втайне смущало и связывало его, и Магда в ту ночь издевалась над его неожиданной расслабленностью. «О, как был невыносим первый телефонный звонок!» Звонил старый знакомый, спрашивал, весело ли было в Италии, хорошо ли поживает Анна Лиза, не склонна ли она пойти в среду на премьеру с его женой. «Мы временно живем отдельно», с трудом проговорил Кречмар. «Временно», — насмешливо подумала Магда, осматривая в зеркале свою, начавшую отгорать спину. Ему доставляло невеселое развлечение наблюдать, как постепенно из вопросов знакомых исчезло упоминание о жене. Кой-кому он намекнул, что у него невеста. Невестой он, впрочем, никогда не называл Магду в лицо. Слух о перемене в его жизни распространился очень быстро, и опять было ему интересно следить, Как иные переставали бывать, иные, напротив, были чересчур любезны с ним и с Магдой, а некоторые старались сделать вид, точно ничего не случилось. Были, наконец, и такие, которые по-прежнему радовались видеть его, но как-то так выходило, что бывали они у него неизменно без своих жен, ставших до странности болезненными. Он скоро освоился с присутствием Магды в этих полных воспоминаний комнатах, и это происходило от того что стоило ей переменить извечное положение любого незаметнейшего предмета, как данная комната сразу лишалась знакомой души, воспоминание испарялось навсегда. И к зиме прошлое вымерло вовсе в этих двенадцати комнатах, и квартира была, может быть, очень хороша, но уже ничего общего не имела с той, в которой он жил с Анной Лизой. Однажды, когда в поздний час после бала он Магду купал, Так водилось у них. Она, сидя в надушенной ванне и поднимая на кончике ноги набухшую губку, спросила, не думает ли он, что из нее вышла бы фильмовая актриса. Он засмеялся, ничего уже не соображая от предчувствия близкого наслаждения, и сказал, конечно, еще бы. И Магда, наконец, вылезла. Он, торопясь, завернул ее в мохнатую простыню, растер и понес в спальню. Через несколько дней она опять вернулась к этой теме, причем выбрала минуту, когда у Кречмара яснее работала голова. Он порадовался ее любви к кинематографу и, думая ее заинтересовать, стал развивать перед ней некоторые излюбленные свои теории о фильме «Немой» и о фильме «Говорунье». «Как снимаются?» — спросила она, перебив его на полусловие. Он предложил как-нибудь повести в ателье, все показать, все объяснить. С этого и началось».